Ну иночка, сказал Билл. Он чуть не убил бедного несчастного мутадора. Потом кон хотел увести Брэд. Вероятно, хотел сделать из нее честную женщину. Ужасно трогательная сцена. Он залпом выпил стакан пива. Он осел. А потом что? Ну, Брэд ему показал, отделала его. Она должна быть была великолепна. Еще бы сказал Билл. Тогда Кон совсем обмяк и хотел пожать руку Матадору. Он и Бред хотел пожать руку. Знаю, он мне тоже пожал руку. Вот как? Ну, они отказались. Матадор держался молодцом, он ничего не говорил, но после каждого удара поднимался на ноги и потом опять падал. Кон так и не сумел уложить его. Потешно должно быть было. Откуда вы все это знаете? От Бред. я видел ее утром. И чем это кончилось?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 Тогда Матадор из последних сил ударил его по лицу и сел на пол. Бред говорит, что он не мог встать. Кон хотел поднять его и положить на кровать. Он сказал, что если Кон дотронется до него, то он убьет его, и что он все равно убьет его утром, если Кон еще будет в городе. Кон плакал, и Брэд отделал его, и он хотел пожать им руки. Это я уже рассказывал. «Расскажите конец», — сказал Билл. Ну, Матадор сидел на полу. Он собирался с силами, чтобы встать и еще раз ударить Кона. Бред отказался от всяких рукопожатий, а Кон плакал и говорил, как сильно он ее любит, а она говорила ему, что нельзя быть таким ослом. Потом Кон нагнулся, чтобы пожать руку Матадору. «Знаете, разойдемся, мол, по-хорошему», — просил прощения. А Матадор размахнулся и еще раз ударил его по лицу. «Молодец, мальчишка», — сказал Билл. «Теперь кону крышка», — сказал Майкл. «Я уверен, что у Кону навсегда пропала охота драться». «Когда вы видели Бред? «Сегодня». «Ей нужно было взять кое-что из вещей. Она ухаживает за своим Ромеро». Он начал еще бутылку пива. Бред порядком замучился. «Но она любит ходить за больными. Так и мы с ней сошлись. Она ухаживала за мной. Я знаю», — сказал я. «Я здорово пьян», — сказал Майкл. «Пожалуй, ей дальше буду пить. Все это смешно, но не очень-то приятно. Не очень-то приятно для меня». Он выпил пиво. «Я, знаете ли, выразил Бред свое мнение. Я сказал ей, что если она будет путаться с евреями и мотодорами и тому подобной публикой, то это добром не кончится». Он наклонился ко мне. «Послушайте, Джейк, можно я выпью вашу бутылку? Вам принесут еще».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 а в проходе одного забодали. — Вот как? — сказал Билл.